Глава 7. Про Персина я не рассказала ни единой душе, кроме Поля. А ему только потому, что он неожиданно заявился на наблюдательный пункт и застал меня в момент любования моим трофеем. Пол впервые в жизни увидел Персина. Сначала принял его за мячик, потом взял в руки, подержал, перекатывая из ладони в ладонь. чуть ли не благоговейно, как будто эта диковина вот-вот расправит волшебные крылья и улетит. Мы разрезали плод пополам, держа половинки над двумя широкими листьями, чтобы не пролить ни капли драгоценного сока. Это был замечательный, тонкокожий апельсин с легкой кислинкой в глубинах своей сладости. Помню, как мы подлизывали все капельки сока, как выгрызали зубами мякоть с корки, как потом высасывали остатки, пока во рту не стало горько и вязко. Поль чуть не ухнул кожуру вниз с верхушки наблюдательного пункта. Я вовремя его удержала. «Дай мне», — сказала я. «Зачем?» «Нужно кое для чего». Когда он ушел, я осуществила последнюю часть своего замысла. Порубила перочинным ножиком полоски, 2 половинки апельсиновой кожуры на мелкие кусочки. Пока резала, бил в ноздри запах апельсинового масла, горький, будоражащий. Листья, которые мы использовали вместо тарелок, я тоже порубила. Запах от них шёл слабый, но и они пригодятся, чтоб кожура подольше не высыхала. Потом я сложила эту смесь в муслиновый лоскут. украденный из материнской кладовки, и Туга натуго увязала. После положила муслиновый мешочек с его пахучим содержимым в жестянку из-под табака и сунула её в карман. Всё, готово. Из меня получился бы отменный убийца. Всё было тщательно спланировано. Мелкие следы преступления ликвидированы в считанные секунды. Я выкупалась в луаре, чтобы смыть себя. Малейшие остатки запаха — изо рта, со щек, с рук, терла грубым речным песком ладони до красноты, до ссадин, вычищала под ногтями концом заостренной палочки, идя через лук по дороге к дому, срывала пучки дикой мяты, терла подмышками руки, коленки и шею, чтобы малейший признак запаха заглушить жарким ароматом свежих мятных листьев. И мать ничего не почувула, когда я явилась домой. Она готовила тушёную рыбу из рыночных обрезков, по дому из кухни плыл густой аромат розмарина, чеснока, помидоров и шипящего масла. Отлично. Я тронула табачную жестяnку в кармане. Очень даже отлично. Конечно, лучше бы это был четверг. Ведь по четвергам Кассис с Ренет обычно ездили в Анже. В этот день им выдавали карманные деньги. Считала, что до карманных денег я пока не доросла. На что мне их тратить? Хотя я была уверена. Уж я бы нашла на что. К тому же, говорила я себе, нет гарантии, что мой план сработает. Сначала надо его испробовать. Предварительно Приоткрыв, я спрятала жестянку под печку в большой комнате. Печка, конечно, была холодная, но трубы, соединявшие её с тёплой кухней, были достаточно горячи для осуществления моего плана. Через несколько минут содержимое муслинового мешочка начало испускать резкий запах. Мы уселись обедать. Жаркое получилось отменное, красный лук с помидорами, с чесноком и травами, тушеный в белом вине, кусочки рыбы неясно поблескивали среди жареного картофеля и головок лука-шалота. Свежее мясо в те дни было редкостью, но овощи мы выращивали сами, и у матери было припрятано под полом в погребе три дюжины бутылок оливкового масла. а также лучшие сорта белого вина. Я с жадностью накинулась на еду. «Буазу, бери локти со стола резко!» — окрикнула моя мать, но я заметила, как ее пальцы привычным жестом сами собой тянутся к виску, и внутренне улыбнулась. Сработало. Мать сидела ближе всех к трубе. Мы ели молча. И еще пару раз ее пальцы, крадучись, ползли вверх, по щекам, К глазам, к вискам, как бы проверяя, плотно ли прилегает кожа, Касси с Рен молча уткнулись носами в тарелку. Воздух давил, дневная жара наливалась свинцом, и у меня самой от жалости чуть не заболела голова. Внезапно мать резко сказала, «Пахнет апельсином». «Кто принес апельсины в дом?» Голос пронзительный, разящий. «Ну, отвечайте». Мы молча замотали головой. Снова то же движение руки. Теперь мягче, пальцы щупают, потирают кожу. Я знаю. Я чувствую, пахнет апельсином. Никто точно в дом их не приносил. Касси с Рент сидели дальше нас от табачной жестянки, к тому же их от нее отделяла и кастрюля, источавшая жаркий аромат вина и рыбы в масле. Поскольку материнские приступы были нам уже не в новь, брату с сестрой теперь не пришло бы и в голову, что запах апельсина существует на самом деле, не в материнском воображении. Я снова улыбнулась, на сей раз незаметно, прикрывшись рукой. Боаз, хлеб, пожалуйста. Я подала ей хлеб в круглой корзиночке, она взяла кусок, стала теребить его прямо на красной клеёнке, надавливая пальцами мякоть. краша по столу. Меня баба на за такой непременно резко одёрнула: "Буа, сладкое принеси, пожалуйста". Я вышла из-за стола с едва скрываемым чувством облегчения. От напряжения и страха даже подташнивало. Я окурчила глупой рожи в начищенные до блеска днище сковородок. На сладкое было приготовлено блюдо с фруктами и матерным печеньем, понятно раскрошившимся Красивое она распродала. Для дома оставила неудавшиеся. Я заметила, что мать с подозрением осматривает привезенные нами с базара абрикосы, вертит перед глазами, даже обнюхивает, будто какой-то из них может оказаться замаскированным апельсином. Теперь рука у неё не отрывалась от виска, словно защищала глаза от солнечного света. Взяла половинку печенья, раскрошила, оставила на тарелке. Рэн, посуду мыть. Я, пожалуй, пойду к себе прилягу. Кажется, снова голову ломить начинает. Голос матери пока не дрожал, только знакомый тик. Только слабое беспрестанное скольжение руки по шее к виску выдавало её недомогание. Рэн, не забудь задернуть занавески наглухо и ставни. Буас, чтоб тарелки разложить как следует. Смотри, не забудь. Даже в этом состоянии она pekлась о том, чтобы сохранить заведённый ею порядок. Чтобы тарелки были составлены по размеру и цвету, каждая протёрта мягкой салфеткой и потом насухо вытерта чистым крахмальным чайным полотенцем. Чтобы ничего не оставлять неприбранным сушиться на кухонном столе, никакой поблажки. чайные платинцы ровными рядами вешались сушиться на верёвке. "Мои лучшие тарелки помой горячей водой, слышишь?" это сказано сварливо. "Далис ей её лучшие тарелки. Да не позабудь вытереть с обеих сторон. И не смей убирать мои тарелки, пока влажные, слышишь?" я кивнула. Она повернулась, скривившись. "Рен, проследи, как следует". Глаза горели странным лихорадочным блеском. Она взглянула на часы, её странно передёрнуло, и двери заприте. Ставни тоже. Наконец-то, кажется, она собралась уходить. Той дела оборачивалось медлило. Очень не хотелось ей оставлять нас одних, предоставлять самим себе своим маленьким тайнам. Бросила мне отрывисто, как-то неестественно, с затаённой тревогой: "В общем, Буаз, не забудь насчёт тарелок. Это всё." ушла. Было слышно, как она наливает воду в умывальник в ванной. Я задёрнула тяжёлые шторы в большой комнате и одновременно склонилась, чтобы вытянуть табачную жестянку. Потом вышла в коридор и сказала громко, чтобы она услыхала: "Пойду в спальню, всё прикрою". Начала я со спальни матери. Я закрыла ставни Задернулась в навески и скрепила между собой, потом быстро оглянулась. Из ванной по-прежнему доносился плеск воды, было слышно, как мать чистит зубы, быстро и бесшумно ступая. Я вынула ее подушку из полосатой наволочки, затем кончиком перочинного ножика продела маленькую дырочку в шве и пропихнула внутрь муслиновый мешочек. Рукояткой ножа я пропихнула его как можно дальше, чтобы он не выпирал на поверхности. Потом с отчаянно бьющимся сердцем всунула подушку в наволочку, разгладила морщины на одеяле, чтобы не вызывать подозрений. Мать всегда подмечала такие вещи. И успела как раз вовремя. Мы столкнулись с матерью в дверях, но она хоть и взглянула на меня с подозрением, не проронила ни слова. Вид у нее был рассеянный, взгляд блуждающий, глаза полуоткрыты, черные с сединой волосы распущены. От нее пахло мылом, и в коридорном полумраке она была похожа на лидии Макбет. Эту историю я недавно подхватила в одном из журнальчиков Кассиса. То потрет руки, то поднимет к виску, гладит, словно баюкает, снова потёр т руки, будто не сок апельсина, а кровь пристала к ним несмываемым пятном. На мгновение я застыла в нерешительности. Она показалась мне такой постаревшей, такой уставшей. Уже и у меня начало силой пульсировать в висках. И мелькнула мысль: что с ней будет, если я сейчас подойду и уткнусь головой ей в плечо? Глаза внезапно обожгло. Зачем? Зачем я всё это делаю? Но тут я вспомнила про матёрую, притаившуюся в мрачной глубине. Её дикий злобный взгляд и про ту награду, что таится в её чреве. Ну, сухо и холодно сказала мать. Что выпучилась как идиотка. Ничего. Снова в глазах стало сухо. Даже головная боль стала уходить так же внезапно, как появилась. Так просто. Дверь закрылась, щёлкнул замок. Я вернулась в большую комнату, где меня дожидались брат с сестрой. Про себя я усмехалась.